Александр Денисенко. Глазами жертвы. Что такое быть трусом? Для одних пожизненная борьба за статус в обществе, для других – повод отсидеться очередной год в родительском гнезде. С недавних пор ходить по улицам Синьевского стало опаснее. Виной всему неуправляемые трудные подростки, не подвластные ни взрослым мужикам, ни полицейским на служебных джипах. А все потому – что нынешнее поколение – мастерские спринтеры при побеге от органов следствия и неплохие дипломаты при виде хрупкой жертвы. Стоит такой появиться в поле их зрения, и ей легко закрывают рот. Денис шестой месяц работал парковщиком продуктовых тележек в одном из магазинов торгового центра. Работёнка Работенка небережачего. Привози бесхозные тележки, оставленные посетителями по этажам здания, на привычное место у стойки магазина и получает честно отработанный ногами прожиточный минимум. В последнее время он часто встречал компанию завсегдатаев. Все как на подбор одеты по единому эскизу. Цветные шапки, длинные черные парки с логотипами известных брендов, пользующихся спросом у околоподъездных парней и подозрительных элементов из подворотни. У девчонок жевательные резинки во рту, у парней мат через слово. Удивительно, как фантазия может дорисовать неоправданные последствия ситуации и придать ей эмоциональный фон. Катализатором мысли об увольнении стал высокий парень в красной шапке. Незнакомец крепко вцепился в ручку телеги. Денис понял это только, когда потянул ее на себя. Он не придал значения. Ему показалось, подурачится и вернет. «Да вы не переживайте, прикатим туда, где взяли, дяденька-парковщик», – послышалось за спиной от одной из девчонок-подростков. Денис вновь попытался выхватить Терегу. «Сказали же, привезем!» Насмешливо закатывающиеся глаза красной шапки говорили об обратном и заставили Дениса усомниться. Он жестче потянул Терегу на себя, после чего красная шапка изменился в лице. Ему это явно не понравилось. Покраснели глаза, а затем и щеки. Денис развернулся и покатил Тереге, но услышал вслед. Твоё личико я поправлю». Двое из компаний молчали. Они выглядели блекло по сравнению с их лидерами, служили скорее как дополнение для численности и устрашения несчастных жертв. Они игнорировали пожилого охранника, в наглость заходили в зал магазина, брали горстями виноград, арахис, громко смеялись, потом уходили, показывали на прощание женскому коллективу средние пальцы и чувствовали себя безнаказанными. И вдруг взгляды Дениса и одного из лидеров, ниже ростом, чем красная шапка, Встретились, отчего в кровь первого подкатило адреналина. Сердце на мгновение сжалось, с непривычки сперло дыхание и напряглось тело. — Хули смотришь? Нахуй иди! Парень в бежевой шапке одарил Дениса непристойным жестом и в ту же секунду обернулся посмотреть на реакцию друзей. Лошадиным ржачем заделись только лидеры. Денис промолчал. Опускаться до их уровня он не хотел и продолжил работать. «Я тебя ебала поломаю, отвечаю!» Услышал крик Денис с другого конца здания, когда пошёл проверять парковку на наличие телег. Дурь в бежевой шапке оказалась достаточно. Денис убедился в его силе, увидев, как высоко и далеко от входной двери парень отшвырнул тележку. Она, рисуя дугу, приземлилась на одно из парковочных мест. Денис молчал. Он шёл к тележке, и тут бежевая шапка грозно пошёл навстречу. «Что-то не так. Ты мне скажи, а?» «Почему?» Вопреки пиление страха в глазах спросил Денис. «Хули ты на нас косо смотришь?» «Никто на вас не смотрит. Кому вы сдались-то?» Денис, дрожа далеко не от холода, развел руками. «Я за тележки отвечаю. Вот и все». «Отвечаю за тележки! Отвечаю за тележки!» Передразнил его тот же низкорослый парень с логотипом «Адидас» на груди. Красная шапка стояла у него за спиной в компании подруг и тех двух невзрачных дружков. Он прервал приятеля, подошел ближе и сказал, «Если напишешь заявление, мы его тебе в жопу засунем». Сказанное звучало убедительно. «Я не пишу заявлений». Денису почему-то показалось, что это достойная позиция. «Тогда я тем более в ебу Парень в Адидасе шагнул в сторону Дениса, но красная шапка его вовремя остановил. Денис перестал контролировать мысли и на автомате произнес, «Погодите, а вы вчетвером меня бить собираетесь или по одному?» «Никто вас бить не собирается», — прозвучал неуверенный голосок одного из их невзрачных товарищей. «Тележки — мой рабочий инструмент, всё. Бери свой рабочий инструмент из сиёбовой». Денис ощутил истощение в теле. Он никогда раньше не повышал голос, не боролся за честь и не отстаивал своё. Ему просто-напросто оказалось нечем парировать. Поэтому он подчинился и повёз телегу к дальнему входу, из которого выходил на улицу. Он не нашел в себе силы пройти через ближний вход, ведь там стояли они, проклятые быдло-подростки. Мало ли, толкнут или преградят дорогу, и придется прорываться, стараясь их не задеть. На работе драться нельзя, таковы правила. Он чувствовал себя подавленным, бессильным и неспособным дать обидчикам достойный отпор. Кассиры заканчивали смену, отключали кассы самообслуживания и принимались пересчитывать выручку до приезда инкассаторов. Денису тоже следовало бы привести рабочее место в порядок. Он привез тележку и отошел к стеклянной двери салона связи, чтобы отдышаться и прийти в себя. Правда, тревога только нарастала. С полмесяца назад у магазина сменился охранник, Витя. Он был ровесником Дениса, и они сразу нашли общий язык. Взглянув на Дениса, Витя решил подойти и спросить, почему он не собирает телеги. «Ты чего стоишь? Все уже сворачиваются. Мне еще два часа работать». «На твоём месте я давно уже дома бы был и пивко попивал». «Что, да, да просто не могу там эти... молодые... быкуют, что ли?» «Уточнил Витя. Начали предъявлять мне за то, что я на них якобы не так глянул». «Пидоры вонючие», — заиграл желваками Витя. «Сейчас я с тобой выйду покорю Посмотрим, что они при мне вякнут». Он подошёл к старшей кассирше отпроситься на перекур Та отпустила его только после пересчёта выручки. Но когда они вышли, обидчиков Дениса и след простыл с территории торгового центра. Денис все равно насторожился. Чутье подсказывало, что это еще не конец. Домой Денис возвращался поздно. Его единственными спутниками служили горящие фонарные столбы. Правда, после стычки он хотел забыть дорогу до торгового центра. Им завладела скованность, неизвестное ему раньше чувство, Как будто он лежит не в своей постели, а на земле, и на грудь ему встал тяжеловес, не желающий сходить ни под каким предлогом. Компания подростков настолько поглотила мысль Дениса, что он не запомнил, какое блюдо ел на ужин. То ли пюре с котлетами, то ли куриный бульон. А незнакомец в красной шапке служил для Дениса таким же раздражителем, как тряпка для быка на кариде. Первая половина следующей смены прошла хорошо, но к вечеру тревога усилилась. Как только известная четверка появилась в поле его зрения, в глазах побелило от страха. Он с трудом мог себя контролировать, его одолел жар. Правда, несмотря на это, Денис продолжил протирать ручки тележек антисептикам. Как только обидчики прошли вдаль по коридору, Денис успокоился. На время он выпал из реалий настоящего. С ночи его не покидала скованность. Мысли завели воображение на максимум и отняли у него сон. За все время он всего дважды прикорнул. Да и то, в общей сложности продлилось это минут сорок. Он не понимал, как лучше поступить, обратиться в службу охраны, терпеть насмешки и дальше, или уволиться. Все равно работал неофициально. В конце концов, он решил пока не писать на увольнение по собственному и постараться не обострить конфликт, а спокойно отработать и идти на выходные. График был удобный, два через два. Пришло время проверять наличие тележек на первом этаже. Обычно они стояли в правом и левом крыле здания. Но сейчас, на удивление, они пустовали. Пока оказавшись в левом крыле у автомата с жевательной резинкой, Денис не обернулся и не обратил внимания на пять телег на втором этаже. Три у эскалатора, одна у парикмахерской, а еще одна у магазина бытовой техники. Денис поднял и принялся спускать их одну за другой как можно осторожнее. Он понимал, что спина не железная, как и то, что за него его работу никто не выполнит. Поэтому спускался Денис медленно, давал себе минуту на передышку и продолжал, пока не спустил все телеги и не увез их в детые одна в другую. Денис не видел, что это именно те парни поднимали телеги наверх. Но понимание, что они гуляли где-то поблизости, давало повод подозревать именно их. Доказательством, что паранойи у него нет, стали две девочки 8 и 9 лет на вид. Они сказали, что видели, как те катались на телегах и поднимали их. Денис тяжело вздохнул и подумал про себя. «Так больше продолжаться не может. Но и жаловаться я не могу». «Виктория Ринатовна, здравствуйте!» Он крепко сжимал смартфон и слышал, как похрустывают костяшки пальцев. Денис второй вечер решался на разговор. Мысль сообщить об увольнении бросала в мандраж. Телефонная беседа происходила чуть легче, чем могла, будь он смелее, разговор проходил бы тет-а-тет. -тет. «Привет! Ты чего, надумал от нас уходить? Учти!» Я не хотела бы отпускать такого примерного работника, как ты. Понимаю, но эти подростки... В общем, я уже сам запутался, и уходить не хочется, и оставаться нет терпения. Денис, в этом нет ничего такого, ты не первый. Год назад тоже парень работал, твой ровесник. Они его довели так, что он боялся сорваться и побить их. Сам знаешь, у нас такое делать нельзя, камеры, правила магазина. Правда? Денису стало немного легче, но зуд в груди никуда не исчез. «Да», — ответила Виктория Ринатовна. «Я вот что предлагаю. Ты завтра выйдешь на смену и поговоришь с Иванычем, начальником охраны. Я ему все объясню, и он тебя проинструктирует». «Начальник охраны?» — озадаченно прошептал Денис. «Стукачить ему не хотелось, но и конфликт сам собой не развеется». Из-за пошатнувшегося психологического состояния Денис понимал, что оказался на перепутье. «Да, да», — продолжала Виктория Ринатовна. «Договорились?» Хорошо. Единственный способ записать на диктофонах угрозы, если такие будут, и показать на них в следующий раз, когда увидишь в магазине. Денис отводил взгляд на Витю за спиной Иваныча и решил не говорить, кто именно его донимал. Он думал, что Витя перестанет его уважать, считал такой поступок немужским. Денис начал увиливать и давал смазанные ответы. «Да, я не помню, кто конкретно это был. Их за весь день столько проходит». Иваныч, по слухам бывший опер, вряд ли поверил Денису, но на посты так сказал. «Пойми, я ограничен в действиях, поэтому все, что могу, сделать им предупреждение. Объясню, как это происходит. Ты говоришь, кто. Потом с ними проводится беседы. Никто их садить не собирается. Но если с тобой что-то случится, подозрения падают в первую очередь на них. Я понял». Кивнул Денис. Иваныч пробил себе воду без газа на кассе самообслуживания и отправился в кабинет охраны. «Хорошо, что не сдал их, иначе тебя башкой об бы опрокинули». Витя говорил уверенно, со знанием дела. Он производил впечатление уличного бойца, который не раз участвовал в подобном. Но при этом Денис не чувствовал от него опасности. Наоборот, видел в нем опору. «Я несколько ночей уже не сплю, все думаю, уволиться или нет». «Не вздумай. Так проблема не решится. Да? А как же решается эта проблема?» В глазах Дениса Витя не видел надежды. Она будто погасла. «Думаю, они только на словах такие смелые. А на деле, мудаки. Если так боишься, давай за тебя впишусь. Нет, тогда будет... Нет, тогда будет значит, что я циклу Нужно что-то придумать. Поговорить с ними. И что ты им скажешь? Ну, не знаю. Извинюсь». «Не, Дениска, хуйню ты какую-то несешь». Это ты из-за них переживаешь, а они нет. Да если бы они у ребенка деньги не воровали. Денис показал на резервуар в форме сердца у колонны. С монетами и купюрами. То я бы и не смотрел на них. Все будет ровно. Эй, парковщик, сигареты есть? Красная шапка стояла у входа в левое крыло здания торгового центра. Денис собирал телеги. Он вышел на улицу в своем более-менее согревающем худи. От компании магазина ему выдали теплую зимнюю куртку. Но он, вопреки косым взглядам, выходил исключительно в своем. Ему казалось, что на улице не так уж и холодно. Ему стало неуютно, когда он увидел парня в красной шапке. К горлу подступил неприятный ком. «Можно спросить?» Голос Дениса дрожал. «Да, конечно, давай!» Красная шапка держал руки в карманах и неторопливо поворачивал плечи справа налево и наоборот. «Ты меня ненавидишь?» Глаза застлала пеленой жгучих слез. Эта реакция стала последним знаком пойти на мировую, и хотя бы так дать понять, чтобы от него отстали. «Ну, давай поговорим по-человечески. Почему вы до меня докопались?» «Нет, не ненавижу. Нам тупо не нравится, что ты на нас косишься», — ухмыльнулся красная шапка. «Да с чего вы взяли-то? Вас таких за день сотнями проходит. На всех я смотрю обычно. А если на тебя ребенок косо посмотрит, ты ему тоже предъявлять будешь?» «Ой, все, давай, вали отсюда!» Красная шапка вновь закатил глаза и вернулся в торговый центр. В душе будто оборвалась последняя связующая нить, которая могла помочь разрешить конфликт. Но все оказалось напрасной тратой времени и нервов. Несмотря на неудачную попытку сгладить углы, Денис почувствовал себя намного легче. Выговорившись, выпустил накопившийся негатив, подобно дворнику, высыпавшему в контейнер содержимое мусорного мешка. И скорее всего правильно поступил, потому что если вовремя не избавиться от отходов, то мешок попросту порвется, а душа не подлежит восстановлению. В свой очередной выходной Денис отправился в торговый центр пообщаться с Витей. Ему оставалось перейти дорогу, но тут стоило ему разглядеть через стекло входной двери силуэт красной шапки, как внезапно его охватила паника, резко развернула и отправила домой. Теперь торговый центр стал для Дениса объектом с табличкой «Посещение запрещено». Как будто здание торгового центра – река Нил. Подростки – кровожадные аллигаторы, а он их добыча – газель, что пришла на водопой. Но из-за страха быть съеденной, побитым, ей суждено погибнуть от жажды, а ему больше ни разу не посетить любимое место. Денис забыл дома перчатки и вспомнил об этом только сейчас, почувствовав жжение в от мороза ладонях. Он сунул их в карманы джинсовой куртки и стремительной походкой зашуровал по заснеженному тротуару и смотрел на провожающие фонари-светлячки. «Может, я ошибся? Это вовсе не тот парень в красной шапке. Может, я себя накручиваю?» — думал он. Спустившись к первому перекрестку, Денис остановился и осторожно повернулся к зданию вокзала. «Нет, это точно он. А где красная шапка, там и его компания», — заключил он. Как бы так сделать, чтобы они отвязались? Денис вспомнил ночь из детства. Он сидит в комнате бабушки и смотрит на баллончик на прикроватной тумбе. Не понимая смысла написанного, из любопытства он берет баллончик и при разглядывании жмет на кнопку изо всех сил. Сперва побелело в глазах. В комнате раздался писклявый крик. Из носа полялись сопли, из глаз слезы, затем темнота. И зрение восстановилось. С тех пор флакон со заточивой жидкостью не стоял на тумбе. Использовать перцовый баллончик? А если кто-нибудь из них лишится зрения? Отвечать перед их родителями придется тебе. Подумай, стоит ли оно того? Только наутро, уверенный, что молодежь еще не в центре, Денис с перцовым баллончиком в кармане пришел к Виктории Ринатовне и предупредил, что на смены больше не выйдет. «Не хочешь в продуктовый зал перейти работать или на приемку?» – предложила Виктория Ринатовна. «Будешь под присмотром, в обиду тебя точно не дадут». Денис оглядев зал, по которому некогда возил телеги, поймал взглядом пару-тройку девушек, занятых выкладкой товара. С ними он нашел общие темы для разговора, но в итоге ответил начальнице отказом. «Жаль, это все, что я могу тебе предложить. Была рада с тобой поработать и спасибо, что сказал все как есть. Иначе неизвестно, до чего это могло дойти». Рабочую одежду Виктория Ринатовна разрешила оставить себе. Денис убеждал себя, что ночь, проведенная за подшивом рукава рабочей куртки, прошла не напрасно. Он решил отдать ее в дар местному храму. Ему казалось, что таким жестом ему удастся оправдать собственную трусость. Он ушел с мыслью, что пошел против себя, отказался от дружного коллектива и вновь будет блуждать по городу в поиске другой работы, ошибочно веря, что уж там-то, на новом месте, проблем он точно не встретит. С этого дня вторым, после Вити лучшим другом Дениса, стал перцовый баллончик.